Глава 21. Может, не надо, ни на что не надеясь, поинтересовался я. Толстой же пренебрежительно хмыкнул и шагнул вперед. Я готов. Михаил плюс балл. Иван минус балл, огорошил весь класс-директор. Кто понял почему? У меня были, конечно, мысли на этот счет, но я застеснялся, что ли? Или, может быть, решил слишком сильно не перетягивать одеяло на себя? В общем, пока я мысленно сражался с внезапно накатившим синдромом самозванца, руку поднял Гидерика. «Да, Антуан», благосклонно кивнул директор, «Иван с точки зрения Дворянского кодекса поступил единственно верным образом. Михаил же, чего я, к слову, не одобряю, поступил мудро, попытался избежать боя в неизвестных условиях и с неизвестным противником. В принципе, я хотел сказать то же самое». Зачем ввязываться с открытым забралом во всякие мутные движения?» «В общем и целом верно», — кивнул директор. «Антуан плюс балл». Яков Иванович обвел класс внимательным взглядом и внушительно произнес. «Запомните, друзья мои, то, что я вам сейчас скажу. В воинском училище из вас будут делать воинов чести, рыцари без страха и упрека. Будут учить не кланяться пулям, и грудью встречать атаку неприятеля». Директор сокрушенно вздохнул, всем своим видом показывая свое неодобрение. «Но не путайте честь с безрассудством, друзья мои. Знали бы вы, сколько достойных дворян погибли из-за слепого следования гласным и негласным правилам поведения, принятым в обществе. Запомните, друзья мои». Голос директора окреп, в нем появились стальные нити воли. «В бою нет и не может быть кодекса. Воин сначала проведет разведку, убедится, что бой необходим, создаст максимум условий для своей победы и только потом вступит в схватку. Ежели победа не очевидна, воин не будет ввязываться в безнадежный бой». Я стоял, слушал директора и мысленно аплодировал каждому его слову. «Говоря воин, я имею в виду и мага, и инженера. Неважно, какая стезя у вас приоритетная. И если возможно избежать бессмысленной схватки, воин не обнажит своего меча». Яков Иванович помолчал, внимательно наблюдая за реакцией класса, и добавил. «Кстати, только глупцы не добивают поверженного злодея. Вы не паладины из братства стали, чьи доспехи не пробивает никакая пуля. Все ясно? Поморщившись в ответ на нестройное согласие нашего класса, директор перевел внимание на нас. «Ну что ж, приступим к отработке приема. С ногами мы уже поработали. Давайте разнообразить ваш кругозор. Михаил Иван, возьмите палки». «Извините, Яков Иванович, ну еще бы, чтобы Филипп да не задал вопрос. Но в названии допа указано «рукопашный», а не «палочный бой». «В большинстве своем рукопашный бой имеет мало общего с боем с оружием. Директор даже не стал наказывать толстячка за вопрос не по теме. Поэтому я не вижу смысла учить вас рукой и ногомахательству. Точнее, как раз-таки работа ногами пригодится. Но принцип боя с оружием совершенно другой». Он кивнул на стойку с тренировочным оружием, и мы с Иваном почти одновременно взяли гладкие деревянные палки. Когда одаренный бьется в рукопашную, он может рассчитывать только на длину своих рук и ног. Яков Иванович вытянул вперед левую руку. Когда у него в руках меч или, скажем, булава, он вытянул вперед правую руку с зажатой в ней палкой, то, согласитесь, это уже совершенно другое дело. Короткий подшаг и молниеносный тычок в лоб, и я ошеломленно отступаю назад. Было не столько больно, сколько неожиданно и обидно. Причем я настолько погрузился в свои ощущения, что даже не заметил, как директор следующим ударом выбил палку из рук Ивана. Одноклассник, конечно, пытался сопротивляться и даже вроде как принял фехтовальную стойку, но хлесткий удар по пальцам заставил его выронить свое оружие. «Запомните, друзья мои, директор кивком указал нам вернуться на изначальные позиции. Оружие в вашей руке, в отличие от кулаков». «Достаточно попасть хотя бы один раз, а еще...» Снова быстрый подшаг и молниеносный выпад. Но на этот раз я был готов и тут же рванул в сторону, даже не пытаясь поставить блок. Бамц! А вот Иван решил встретить выпад директора блоком, за что тут же поплатился. Его же палка, не выдержав сильнейшего удара директора, ударила своего владельца по лбу. Я хотел было использовать этот момент для нападения, даже дернулся вперед, Но тут же тормознул себя и переместился вправо, открывая себе простор для маневра. Бамц! Я успел сделать два шага назад, вцепившись в палку обеими руками, прежде чем догнавший меня директор дотянулся до моего оружия. Единственное, что я успел, — разжать руки, выпуская палку, и привычным кувырком уйти вправо, хэч, чтобы в конце пути носом встретиться с ногой Якова Ивановича. «Обратите внимание», — продолжил директор, как ни в чем не бывало. Подчас в бою с оружием достаточно просто быть сильнее противника. Какой бы искусный блок ни выставил ваш оппонент, ему банально не хватит сил, чтобы сопротивляться вашему напору. К счастью, ударил директор дозированно, и мой нос остался цел. Он мазнул по мне взглядом, убедился, что кровь не идет, и поднял вверх указательный палец. «Михаил молодец!» «Понял, что противник сильнее и попытался разорвать дистанцию». А что бы сделал в настоящем бою? Убежал бы, поморщился я. С одной стороны, правильно, задумался директор. С другой, ты бы просто умер уставшим. На исходные. Снова кивок, и мы с Иваном неохотно подбираем палки и возвращаемся на исходные позиции. избиение с моей точки зрения и учеба с точки зрения Якова Ивановича продолжались еще целых полчаса. Директор разбил класс по двойкам, демонстрировал на нас с Толстым очередной прием и требовал его повторить. И если одноклассники получали только друг от друга, то я огребал вдвойне. Сначала от Якова Ивановича, потом от Ивана. Как-никак Толстой был неплохим фехтовальщиком. Не знаю, как у Ивана, но на мне за время тренировки живого места не осталось. И хотелось только одного — упасть и умереть. «Итак, друзья мои, неужели эта пытка все же закончилась? Кто что вынес из сегодняшнего урока?» Мои одноклассники принялись наперебой отвечать и делиться своими хм, впечатлениями и озарениями, причем делали это до тошноты бодро. Когда же очередь дошла до меня, все, что я смог выдавить из себя, отвечая на вопрос, что вы вынесли из урока, было «не опаздывать». Директор коротко хохотнул и предложил перейти к вопросам. Я дико хотел спросить, можно ли уже ковылять потихонечку до госпиталя или, на крайний случай, до своей комнаты, но сдержался. А вот Филипп, ну кто бы сомневался, нет. «Скажите, а почему у нас в программе нет боя с оружием? Ведь вы же сами сказали, что рукопашный бой нам вряд ли понадобится». «По задумке Ведомства народного просвещения учить бою с оружием вас будут в профильном заведении», поморщившись, ответил Яков Иванович. «А мы будем выбирать оружейную специализацию?» «Обязательно», — кивнул директор, — «перед практикой». «Даже будущие инженеры и маги?» «Все!» — отрезал Яков Иванович, и Филипп, прекрасно уловив нотки раздражения, промелькнувшие в его голосе, мгновенно заткнулся. «Еще вопросы?» Все благоразумно промолчали, и директор отпустил нас на отдых. «Мне жутко хотелось доползти до комнаты и рухнуть на кровать, Но моя пятерка и пятерка родовичей остались в зале. По идее, этот час до ужина мы должны были посвятить выполнению домашнего задания. Так как вечером в гостиной планировался рассказ Дмитро Громова, к которому гимназист на удивление серьезно готовился, и никто не знал, насколько он затянется. Но мы, по моему настоянию, остались в зале. Сначала договорились с родовичами о вечернем сборе трав для составления специй, а потом принялись отжиматься и приседать. Гнать ребят на гири, штанги и прочие местные аналоги наших тренажерок я не спешил. Тут главное выработать привычку и дать мышцам сигнал к росту. А уж как нагрузить нужные мышцы при помощи одних только отжиманий и приседаний, я знал. Спасибо тренеру подзюдо. Родовичи, кстати, заинтересовались нашей инициативой и недолго думая присоединились. А Пашка Меньшов даже от чуда подошел и скомканно извинился за пинок в затылок. Получив мое коронное, сочтемся. Один из лучших стрелков нашего класса ретировался к своим, и мы начали качать мышцы. А чтобы совместить приятное с полезным, один из нас по очереди читал заданную домашку вслух, а мы хором повторяли за ним. Педагогическая ценность такого приема была сомнительна, но так хоть что-то до да оставалось в голове. Накачав мышцы усталостью и кровью а мозг знаниями, мы сходили в душ и на ужин. На этот раз помогать Зинаиде Ивановне таскать мешки с сушеным горохом и вроде бы пшеницей выпало мне и Славику. Мирон выполнил свою норму в обед, перетаскав в одиночку чуть ли не пол склада, а Роман с Филиппом должны были отправиться после отбоя за травами. Перетаскав все мешки и получив от сердобольной женщины бутерброд с какао, я успел даже сходить до Стеллы и отыскать Агапыча. Стелла уже привычно встретила меня уведомлением и сообщением о полученном задании. Внимание! Вы успешно выдержали базовую ментальную атаку мага восьмого ранга. Магический ранг повышен. Выберите способность. Заблокировано. Заблокировано. Аура одержимости третьего ранга скрыта-скрыта. Плюс 2 к каждой стезе, плюс два случайное усиление. Текущее значение. Плюс один к каждой стезе, плюс одно случайное усиление. Вот так просто? Бери ауру третьего ранга и все? Бонус, конечно, был хорош, к уже существующему плюс одному к каждой стезе и плюс одно случайное усиление добавлялось еще плюс 2. В итоге общий бонус выходил плюс 3 к рандомной стезе и столько же ко всем трем. И если бы не урок Ольги, я бы, скорее всего, не удержался и повысил бы этот навык до третьего ранга. Но уезжать в спецклинику и становиться пешкой в чьих-то играх мне категорически не хотелось. Да и полученное задание как бы намекало, что торопиться не стоит. Внимание, получено задание найти чистый артефакт блокировки. В итоге, так ничего и не выбрав, я поплелся в наше общежитие, где спустя 10 минут целенаправленного поиска нашел Агапыча в котельной. «Чего изволите, ваше благородие», — прогудел наш завхоз, закрывая заслонку и облокачиваясь на лопату. Судя по куче углей и хмурому лицу Агапыча, последний не очень-то и горел желанием со мной общаться. «Агап Иванович, помощь ваша нужна», — проникновенно начал я, но был прерван на полусловие. «Как ты меня назвал?» — переспросил бородатый мужик с хорошо заметной военной выправкой. «Агап Иванович», — послушно повторил я, — «извините, если ошибся». «Старшеклассники подсказали», — понимающе покивал завхоз. «Не получишь баллов». «Каких баллов, не понял я, и при чем здесь старшеклассники?» «Хочешь сказать, что и про задание не знал?» Следующие несколько секунд мы провели в тишине. Я стоял и мучительно соображал, что происходит, попутно пытаясь поймать промелькнувшую мысль, а Агапыч, Агапыч просто смотрел на меня, не мигая. «Давайте я вам расскажу ситуацию, как ее вижу я», предложил я завхозу, «а вы уже сами решите, что делать дальше». «Излагай». Немного подумав, кивнул Агапыч, причем его извечное ваше благородие куда-то делось. Вас зовут Агапычем, но все в гимназии служат князю, включая вас и Зинаиду Ивановну. Даже у директора и того отчества Иванович. Завхоз неопределенно хмыкнул, и я продолжил развивать свою нехитрую логическую цепочку. Думаю, не ошибусь, если князя зовут Иваном, ну да не суть. Так вот, я подумал и предположил, что раз отчество у вас должно быть Иванович, то Агапыч — это, скорее всего, имя». Бал всё равно не дам», — немного подумав, сообщил завхоз. «Оставьте его себе», — великодушно разрешил я. «Меня больше интересует комната с душем и желательно поближе к фехтовальному залу». Агапыч удивленно покачал головой и неожиданно громко расхохотался. «Ну ты дал!» От переизбытка чувств завхоз хлопнул меня по плечу и в нем что-то хрустнуло. «Может, тебе еще силовую броню выдать или уга четвертого ранга?» «Что такое уга?» — терпеливо поинтересовался я. «Не уга, а ук, уг, прогудел завхоз мрачнее на глазах. «Управляемый голем». «А, понял», — кивнул я. «Нет, спасибо, мне бы комнату поближе». «Ну наглец, а?» Мне показалось, или в голосе завхоза промелькнули нотки уважения. «Вообще, сам бы я ни за что не стал переть так в лоб». Я бы предпочел оказать завхозу услугу, как-то помочь и только потом ненавязчиво поинтересоваться насчет комнаты. Но отцовский опыт службы в армии, два года срочки в ВВС, подсказывал, что такие хмурые типы, как Агапыч, не любят долгих рассусоливаний. Конкретно говори, что хочешь, и получай в ответ или да, или нет. Комнаты до инициации менять не невелено. Что насчет ключа от душевой рядом с фехтовальным залом? Ту дверцу я заприметил еще на первом занятии и не придумал ничего лучшего, чем напрямую поинтересоваться на ее счету Агапыча. Постельное разносить будешь?» «У старшего курса без проблем», не думая, отозвался я, «у своих нет» и, немного подумав, добавил, «невместно». Полымыть «Могу». «В котельный уголь кидать?» «Легко». «Заброшенный пристрой до конца месяца разобрать?» «Сделаем?» «Сделаем», — нахмурился Агапыч. «Один не справлюсь, свою пятерку подтяну». «Так уж и свою», — усомнился завхоз. «Неважно», — уклончиво ответил я. «Результат гарантирую». «Будет тебе ключ», — великодушно разрешил Агапыч. «Приходи завтра после ужина. Посидим, по кумекам «Спасибо, Агап Иванович». Я без шуток поклонился завхозу. «Очень выручили». «Шуруй давай», — добродушно откликнулся завхоз. И про Агапа не распространяйся. Понял? Вот и шагай раз понял. Агапыч взялся за лопату и пинком ноги открыл заслонку правого котла. А завтра с вареньем приходи. Пока шел до гостиной, прокручивал в голове разговор и пытался понять, что меня смутило во время беседы. Уже второй раз слышу про какие-то подсказки, а сейчас Агапач еще и про задание обмолвился. Будь это компьютерная игра, а местная НПС, я бы еще понял про задание, но так? Было бы, конечно, круто, если руководство гимназии разработало и внедрило в школу какую-нибудь квестовую систему, эдакую социалку с вознаграждениями. Помог на кухне? Получи двойную порцию и бутерброд. Дал взятку физруку? Проводи дуэль после отбоя. Помог закинуть уголь? Держи ключ от душевой или теплое одеяло а может оно так и есть? От промелькнувшей мысли сделалось неуютно, ведь таким образом получается, мы все для директора подопытные крысы, и самое главное, он в курсе всех наших дел. Додумать эту хоть и неприятную, но важную мысль я решил попозже, на свежую голову. Заодно сделал пометку в ежедневнике «Проверить теорию про квесты». «Михаил!» — голос Мирона, прозвучавший из раскрытого окна гостиной, вырвал меня из раздумий. «Беги скорее сюда! Дмитро вот-вот начнет!» «Иду!» — откликнулся я, машинально ускоряя шаг. Хоть Дмитро Громов мне и не нравился, но Святозар ясно дал понять, что эту историю необходимо послушать. Причем внимательно. Добравшись до гостиной и усевшись в кресло, которое для меня заняла моя пятерка, Я почувствовал, как дико я устал. Да и кресло словно шептало на ухо. «Падай в меня! Подремли минут эдак пятьсот Ты заслужил! Ты достоин!» Не обращая внимания на точки Мирона, я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Ну да, история! Ну да, вроде как значимая! Ну да, пригодится!» Да и вообще, я умею слушать и с закрытыми глазами. Научился, к слову, этому полезному навыку на первом курсе универа. В общем, я уже почти было задремал, но стоило Дмитро начать говорить, как сон рукой смахнуло. И как бы скептически я ни относился к отпрыску семьи Громовых, рассказывал он действительно интересно. Да и сама история оказалась любопытной. Почти один в один про меня.